И поднялся вместе с Иваром, повисшим на нем Аки-клещ. Но тут уж подоспели и остальные. Моего друга заперинали в сеть, отобрали оружие. Стюрмир, поднатужась, выплеснул на медвежонка пятидесятилитровую кадушку с ледяной водой. И только тогда Свардхерди пришел в себя. Его затрясло, и с проколотого ножом плеча хлынула кровь.